Но во время осады до Антиоха дошли сведения, что в его отсутствие Иисус Ясон попытался силой отнять первосвященство у Онии Минелая. Иерусалим оказался в состоянии гражданской войны, и армия селевкидов, находившаяся почти в 350 милях к западу от своих границ, не устоит, если нависнет угроза над ее коммуникациями. Разъяренный Антиох IV поспешил обратно в Иудею и покарал недисциплинированных евреев, тем, что, заняв город, вошел во главе вооруженных воинов в храм и забрал все ценности, какие только смог найти. На какое-то время Иерусалим стал тихим и спокойным. Затем, в 168 году до нашей эры Антиох вернулся в Египет, где, как и прежде, не встретил особых препятствий и снова приступил к осаде Александрии. Но к этому времени Птолемеи обратились за помощью к Риму, и он сразу же ответил на их призыв. За стенами Александрии с Антиохом вступил в переговоры римский посол. Антиох узнал в нем старого товарища и подошел поприветствовать его. Но старый товарищ был теперь официальным посланником Рима. И должен был сказать Антиоху только одно. Либо Антиох покидает Египет, либо вступает в войну с Римом. Пораженный Антиох IV просит дать время на Рим Римлянин чертит круг на земле вокруг Антиоха и говорит, «Решай, пока выходишь из круга». Антиох не осмелился воевать с Римом, хотя с ним была вся его армия, и он победоносно прошел весь Египет, полагая, что возьмет Александрию. Ему пришлось отступить перед одним единственным невооруженным Римлянином. Мало найдется в истории примеров унизительного положения, столь же драматичных, как этот. Можно себе представить злость и разочарование Антиоха, когда он отступил, его жажду отыграться на чем-нибудь или на ком-нибудь. Видимо, до него дошли новости о ликовании евреев по поводу его нынешнего положения, что было вполне вероятно, если учесть те неприятности, которые он им доставил манипуляциями с саном первосвященника и разграблением храма. Во всяком случае, Антиох IV решил, что если римляне смогли его унизить, то евреям это не удастся. Возвратившись в 168 году до нашей эры в Антиохию, он постановил покончить с иудаизмом в целом. «Пусть евреи станут греками и верными подданными», Это не казалось ему, возможно, сложной задачей. Люди, подобные Иисусу, Ясону и Онии Минилаю были бы только счастливы стать греками, а они имели власть над значительными группами евреев. В итоге Антиох приказал, чтобы Иерусалимский храм стал греческим, и в нем установили статую Зевса, с которым отождествлялся Яхве. А на алтарь приносили жертвы в соответствии с греческим ритуалом. Более того, Копии священных еврейских книг должны были быть уничтожены. С еврейскими правилами приема пищи покончено, отменена священная суббота и запрещено обрезание. Тех евреев, которые примут эллинизацию, оставят в покое, как верно подданных Антиоха. Впервые в истории начались преследования по религиозному, а не по национальному признаку. Иуда Маккавей. Трудно описать словами ужас, охвативший консервативную часть евреев. За четыре столетия до этого Навуходоносор разрушил храм, а Антиох осквернил его идолами и мерзкой плотью. Навуходоносор лишь захватил еврейскую землю, но Антиох лишил их идеала. Евреи-консерваторы приготовились сражаться и сохранить свой образ жизни даже ценой смерти под пытками. Какие смерти были, согласно рассказам, записанным позднее во второй книге Маккавеев. В ней собраны ужасные истории о мученичестве, о евреях, которые предпочли умереть под пытками, чем согласиться вкусить мерзкой плоти. Это были первые жизнеописания мучеников в иудейско-христианских преданиях, и они положили начало всем последующим. Именно в этот период испытаний были написаны книги Даниила и Эсфири с их придуманными историями об опасностях и страданиях, пережитых под властью прежних тиранов, и о том, как вера и мужество помогали их преодолеть. Апокрифические книги Тавита и Эсфири написаны в той же манере. Ни одна из них не давала объективного изложения исторических событий, хотя позднее их признали таковыми. Это был прием, поощрявший и поддерживавший сопротивление, и в конце концов это сопротивление перестало быть пассивным согласием с мучениями и смертью и вылилось в действенный ответ насилием на насилие. Череда новых событий началась с престарелого священника Маттафии. Со своими пятью сыновьями он покинул Иерусалим и удалился для большей безопасности в городок по имени Модин, расположенный в 17 милях к северо-западу, то есть за пределами Иудеи. Согласно Иосифу, прапрадеда Матафий звали Хасмон, поэтому Матафию с его потомками иногда называют Хасмонеями.